Рассказывает Егор шельхов Однако в Москве как бы еще не лучше, чем в Питере. После тех событий, когда государь наш за честь своей нареченной вступлялся, повелел батюшка и его царь-самодержец ехать нам всем в престольно, чтобы там, значит, сберегать государя нашего от лихих людей, да и от прочих напасти. В той же неделе мы и отбыли. А в Москве это оказалось совсем вольготно. Лишних людей к государю не идет, новых немного. Генерал Духовский зачастил, почитай, каждый день приходит. Ох, они с государем спорят. А вернее, государь учит его, как мальчишку какого-то. А тот даром, что государя на сорок годков постаршивают, а только охает, два вопроса разные задает. Только и слыхать, группа армий, рубеж сосредоточения, оперативный тыл, точка выхода, стратегический тыл, резерв главного командования. Вот ежели к ним генерал Бреверн де Лагарди приходит, так они замолкают, так только что-то бувнят, а, пос, а после, ну, хохотать. Бревном они его кличут, да то сказать, бревном и есть. Чему у них научится, когда сам ничему учиться не хочет? И чему он их научит, коль сам ничего не знает? Только на балах танцевать, да мадамам комплименты делать. А танцевать на балах наш государь отродясь не любил. Градоначальник московский, князь Долгоруков, сам так к нам редко ездит, а вот государя к себе приглашает куда как часто. Наш-то государь прост и добр, к пожилому человеку, который ему не то что в деды, в прадеды годится». Самому съездить зазорным не считает. И мы с Филимоном, дружком моим задушенным, с государем каждый раз ездим. Тут уж разговоры другие, про Москву-матушку, про то, как что мне устают, да обустроить. Вот, к примеру, на той неделе приехал к государю с самой Германией от тамошнего торгового человека Сименса инженеры. Транвай, конку без лошадную платить. Так вот уж государь сразу к князю Долгорукову. Давай, мол, князь завод ставить. Князь кряхтит, охает, каждую копеечку высчитывает. А потом подхватился ровно молодой, рукой по столу ударил. Ваше высочество, говорит, будет так. Коли денег не хватит, купечество московское тряхнем. Хоть до черного волоса оберем, от транваю пустим. Следующим днем в Москву Александр Михайлович Рукавичников, вдруг государев первейший и стариннейший, примчался. Не один, с ним своих инженеров с полдесятка, да еще крепкие люди, денежные. Транвай, мол, нам без надобности, а вот в заводе доли иметь наше почтение. А Александр Михайлович в Москве какие-то станки дает. Так князь Долгорукова аж прослезился, жил, говорит, «Буду, сквитаемся с тобой в молодец, Нижегородец!» И сам тут же на трамвай пятьдесят тысяч подписан. Тем же вечером государь с невестой Руковишникова принимали. Александр Михайлович еще двадцать пулеметов привезли, да, в то пять штук. А с автомобилями инструкторов из своих людей. Все это по учебным гвардейским ротам раздали, а лично для государя Рукавишников какое-то ружье привез. Сказал автоматический дробовик. Другим днем государь его испытывать возил. Да, про то отдельная история. Так вот, после того, как государь не будущее уйти из улицы, государь вместе с Александром Михайловичем в кабинет ушли. Только лодки себе туда приказали, да закуски какой-никакой. Двери-то они плотно затворили. Да нам с Филионовым по должности положено при государе отлучно пребывать. Вот мы под дверями и стоим, да с нами Еремей Засечный, а верный человек. Так вот, стоим мы втроем и вдруг слышим. Там в кабинете сначала вроде как зашумели, заспорили, все про какую-то энергетику говорят. Рукавишников валютный резерв требует, а государь его в полный голос жидовичем почему-то покрестил. Громко так, практически криком, «Абрамович ты, мол, Абрамович и есть!» И еще что-то странное добавил, «Челси какой-то, говорит, тебе только не хватает!» Потом пригрозил на Чукотку сослать. А Рукавичникова только хохочет в ответ. Послать тоже засмеялся, ну у нас с Махайом как отлегло. Жаль было бы Рукавичникова к самоедам посылать, человек-то он неплохой, душевный. Немного времени прошло, слышим, они там песни петь стали. Поначалу вроде знакомые, а дальше... Переглянулись мы с нам-то эти песни слыхать уже доводилось. Давненько, правда. Как японцы государя у брата погубили. Государь-то, батюшка, уж так по брату убивался, так убивался. В тот день на крейсере до самой ночи в каюте молча просидел рядом с телом, значит. Офицеры к нему рвутся, князь Сергей Ларинович извелся весь, а государь молчит, никого не принимает, не ест, не пьет, молчит. Только к ночи и отошел, велел в каюту себе подать водки, закуски там какой, до нас всех шестерых и пригласил. Сели поминать всех убитых стали, а как что, четыре приговорили, так государь и говорит, господа офицеры, мол, более вас не задерживая. Возвращайтесь, говорит, к своим обязанностям, а нас с Филией Вот как мы втроем-то остались, так государь почал крепко пить. Уж не закусывают, а так машут одно за другой. А потом он говорит, а не знаешь ли, Егор, каких песен, да таких, чтоб не стыдно им было хорошего человека помянуть? Брата твоего, батюшка, спрашивает. А он запнулся. А потом он говорит, брата, мол, да, брата. Ну, а как песен-то не знать? Знаю. А он опять спрашивает, не знаешь ли, Егор, как на Дикой Тере? Да как не знаю, знаю, конечно, даже знаю. Запевай, говорит. Спел его, а потом еще и Черного Ворона, Искакал казак через долину. И я-то еще поразился. Откуда же, государь, наш песен-то казачий так хорошо знает? Да меня потом Махаев надоумил. Грит еще в детстве маленькому государю нашему, дед его, светлой памяти Александр-освободитель, песенников из гвардии присылал. Кто-то ему это рассказывал, а оно и видать, коли человек на хороших песнях зарастал, так это завсегда себя окажет. Как мы допели, так государь вдруг махнул полстакана орленой, да и самолично запел. Хорошая песня, душевная, должна собственного сочинения все то слов мы не запомнили, а только поется в той песне, что, мол, ежели, к примеру, завтра храни бог война, то за батюшку царя да за Русь-матушку весь российский народ как один человек станет. И что, мол, если завтра война, то уже сегодня к походу готовиться надо. Но мы, как с Филимоном это услыхали, так сразу государю говорим «Приказывай, батюшка, готовы мы». А он посмотрел на нас, вспомнил да и отвечает, что мог, он и сам это знает. А только пока не все и не, и не все еще к войне готовы. А потом государь наш совсем напился. Про то мы одни с Филимоном знаем. Да вот только никомушеньки не расскажем, хоть на куски насрежь. Да мы что ли, государь, вы друзья. Стакан-то государь отставил и вдруг видим и смахаем, что глаза у него изменились. Смотрит на нас, и, видно, понять не может, кто мы такие, откуда взялись. Потом петь про артиллеристов начал, которому кто-то с чудным прозвищем Сталин приказ отдал. Потом батюшка-то наш молиться стал. Вот сколько я с государем, а ни разу не видел, чтобы он на колени перед образами падал. Лоб перекрестит и ладно. А тут так молился, что страстно становилось все о каком-то освобождении просил.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 ну да ной к лучшему а то без синяку ссадин бы не обошлось а то и без чего потяжелее На другой день государь и занятия утренний и завтрак проспал и только уж по после обеда пробудиться изволил к тому времени наш нахимов а с ним еще четыре русских корабля уж давно от японского берега уплыли и во владивосток торопились а мы все это время хоть и пьяные были каюту государя его охраняли да никого к нему не допускали. А как проснулся, он так ровно и не пил ничего вчера. И я его еще грешным делом спросил про песню ту, что он вчера сложил. Мол, вели батюшка, чтоб атаманцы эту, эту песню выучили. А он улыбается и ласково так говорит мне, не время было братишка еще для этой песни. Придет время не то что атаманцы, вся страна ее выучит. Вот и снова мы песню эту про артиллеристов и какого-то Сталина услыхали. Смотрим, смахаем друг на дружку, потом давай засечного пытать, слыхал ли он когда эту песню. Тот отнекивался поначалу, а потом признался. Как грит Александр Михайлович задумывается над чем крепко, то непременно про этого Сталина в полголоса петь начинает. И про артиллеристов, которые за нашу родину огонь-огонь. Значит, думаю, и рукавичников эту песню знает. Будет только. А в кабинете точно на два голоса поют. И про будущую войну опять пели, и про Москву еще что-то, что, мол, кто поет о столице, тот о стали песни распевает. А затем уже и вовсе странно стало. Поют вроде песню знакомого, а словам, ну, вовсе не те. И есть на Волге утес, он броню и оброс, что из нашей отваги куется. И дальше про то, что утес этот старым городом называют. Тут и засеечные глаза вылупил. Понять не может, какая такая битва, да еще и с немцами возле Стальграда идет. А мы уже другое слышим. У них там вроде как бой не бой, драка не драка, а только пухтят оба, выдыхает резко. Потом бабах, стул опрокинулся. Но тут уж мы улетели в кабинет все втроем. Дверь только схрупала. Глядим... Глазам не верим. Государь с ногами машут друг дружке, стало быть, его показывает. Нас увидали, сперва оба с лица помрачнели. Потом рукавичника говорит государю. «Стало быть, было бы нас сейчас двое против троих, и, думаешь, не отбились бы?» Государь усмехнулся и так вот губу скривил. «Отбились бы? Да и без моей помощи эта парочка у вас бы обоих у раз уделала. Ой-ой-ой!» Привык, что пластунский бой в эти времена в лундервафля, и думаешь, что рукопашный бой в России за сто лет не усовершенствовался? Государь покривился слегка и говорит, да так чисто и твердо, ровно и не пил вовсе, а на полу меж тем трештово пустые лежат. А давай-ка, братуха, проверим. Практика – критерий истины, и этого еще никто не отменял. Рукавишников в раз загорелся. А давай. «Со мной шестеро, вот и выставляй своих шестерых. Завтра от твоих орлов только и пух и перья полетят». «Пух и перья!» Государь тоже, видать, разобрала. «Ишь, как слова тянет. Может, еще и ставку сделаешь?» «И поставлю». Руковичников портмоне достает, на стол швыряет. «Вот, хоть десять тысяч заклада поставлю. Полетят». «Что десять?» Государь уже успокоился, усмехается. «Завод свой не поставишь?» «Да хоть, мать родное ты моих ребят в деле видел? Вот то-то!» «А ты моих видел, да? И смотреть не хочу. Так ставишь завод?» Тут рукавичника, вроде как тон сбавил, помолчала, потом и говорит. «Но ты-то корона не ставишь?» «Поставил бы, кабы мог, я в своих людях уверен.» Гляди, мы втроем, дело тут сейчас с добром не кончится». Филя было заикнулся, мол, пойдемте, государь, пора уже. Да только государь на него так глянул, махла и ваш присел. А батюшка наш уже к обернулся и серьезно так говорит. Вот что, Дим, Александр Михайлович, заводом до короны бросаться не делай. А давай-ка мы вот как сделаем. Завтра устроим соревнование и если твои победят, передо всем двором можешь мне щелбан дать». Годится такой заклад Добро А если твои победят При всем Стальграде мне фафана отвесишь Государь смеется и шутит как-то странно Годится взводный Клети вилба не жалко а Рукавишников ответ тоже непонятно Ничего, товарищ комбат Мне не то что своего И вашего толба не жаль Тут они оба засмеялись Но разошлись тут же Государь как к себе пошел, так приказал мне и Фили еще троих подобрать. А завтра, говорит, биться будем. Не на смерть, но по серьезному. Господин рукавичников тура своих людей готовил. Проверить надо. У кого выучка лучше, кто что нового знает. Вот и проверим завтра. На другой день дворец кремлевский как улигудел. В большом зале сговорились биться. Рукавичников привел своих, мы стоим, ждем, смотрим. Ладные мужички, одеты одинаково, шаровары плисовые, сапожки козловые, рубашки суконные. Вроде не броско одеты. Нашим мундиром гвардейским не чита, а посчитай, сколько их одежда стоит, не дешевле нашинской. Рубашечки-то сукна тонкого, дорогущего, да и шаровары, коли приглядеться, не плисовые, а шелковые. Это у них, стал быть, для занятий униформа такая. Потому как на испытаниях пулемета я двоих из этой компании видел. Только они тогда в костюмчике заграничной одеты были. Как господа какие. Но нам не наряды их важны. Мы смотрим, как они держатся, как движутся, как стоят. Даже как руки держат, и то важно. Ну, вон тот здоровяк, его вроде Демьяном кличет, только с виду уволен. А руки держит так, что сейчас ему спичку кинь. Пальцами словит и ни лишнего шишочка не сделает. А кочергу брось. Пожалуй, на лету в узел завяжет. И этот вот мелкий, Яшкой зовут, меньше меня будет, а стоит так. Вот кошку видели, когда мышь ловит? Вроде и ничего, а только... Видно это. Глаза у нее такие. Подобрано, в общем, стоит. Ну и сам засеченный в них заглану. Тут еще типчик. Ох Тяжко сегодня будет. Ну, вышли мы. Я до да Филимон, до да Щукин Ефим, до да Миронов Степан, до да Кузнецов Иван. Трое атаманцев и двое стрелков. А шестым с нами род мистер Лейвгвардии Гревс. Государь к нам подошел, каждого приобнял, удачи пожелал. А нам с Фили и Гревсом велел думать, все примечать и шепнул, что на нас надеется. Мы рассчитали так. Один на один – Двое на двое, трое на трое, и потом все против всех. Первым Филимон пошел. Против него Засечный вышел. Мы молчим, и Рукавишневские молчат. А Филис и Еремея стоят друг против друга. Стоят, переминаются. Друг дружку изучают. Потом Филимон вроде как вправо отклонился. Да как слева Засечному отдаст. А удар удушкам его... о о Таким ударом быка свалить можно. уже я-то знаю. Сам пару разиков получал. Только Еремей больно легок оказался, только отлетел. Рванулся к нему Махаю, да тут уже прыжком на ноги поднялся, и фильки в грудь ногой норовит засветить. филе это от удара ушел, да Ерема в другую сторону вертанулся, уже с другой стороны ударить пытается. Махаю в сторону качнулся. «Ох ты ж!» Подбил ногой уравья сила. И «Ведь показывал я ему Филимону-то такой удар. Не раз показывал. Ан, поди ж ты!» Подсек засечной махаю, и уже сверху насел. А вражонок! Тут-то его Филька на удар снизу и словил, Ереме аж подкинуло. Он то попытался в сторону откатиться, да у Фильки не уйдешь. На! Бей его Фильечка, бей родненький! Государь с Рукавишниковым переглянулись, до да схватку и остановили. Государь-то смеется. Готов, говорит, лоб для Александра Михайловича. Рукавишников хмыкнул. Эдак вот рано, говорит, пташечка запела, как бы кошечка не съела. Цыплят, мол, по осени считают. Вторая схватка почалась. Александр Петрович Греф с Иваном Кузнецовым кивнул. Они вдвоем и вышли. А супротивник двое дружинников-руковичниковских, Яшка да Демьян. Ух, как они вперед-то Александр Петрович спра... Ох, мать твою, поздно! Александр Петрович лежит, как подкошенный. Надо даже как его рукавишниковские поймали. Бил один, а уложил второй, да еще колено приложили. Видно, что дружиннички эти пары учились биться. Уж очень у них слаженно все получилось. Ну, теперь Кузнецову все, конец. Один против двоих не устоит. Не устоял. Несколько ударов еще продержался, даже припечатал мелкого. Мое почтение. А все равно задавили они его. Ловкачи... Государь молчит, и рукавишников хочет там вышагивает. Его пока берет. Ну да как он сам, говорит, цыплят по осени считают. Наша очередь пришла. Мы с Мироновым и Щукиным выходим. Ну что, казаки, покажем Стальградским, почем фунт лиха. Как там было, я сходу и сообразить не могу. Показали. Они нам. Не углядел я, как они Щукина вынесли, а как Миронова видел. Рвнулся на помощь к нему, да не поспел. Вот и стою один против троих. Третий, правда, хромает. Ефиме его вот так ногой пометил, что на бабу его еще не скоро потянет. Но остальные-то целехоньки, так ободраны только, вот ведь попал, как кур А ведь рассказывал мне как-то государь про воина древнего, который вот так один против троих остался. Государь тогда еще добавил с улыбочкой, мол, Изматывание противника бегом – тонкая тактика. А если... Бросился я от рукавишниковских наутек. Слышу, наши аж застонали, а рукавишниковские вопят, улюлюкают. Один свистнул даже ровно на охоте полевой. Ну да ладно, свисти, коли охота есть. А я вот еще два шага пробегу и... Обернулся я до спотка там первому в ноги. Он только и перелетел через меня, а второго я в душу ударил. Фили, мне этот удар поставил, я на него потом многих ловил. Он так и сложился, и лежит, молчит, а мне на него отвлекаться некогда. Первый на ноги поднялся и третий вот-вот дохромает. Вот пока у меня клемаса, надо его как государь говорит гасить. Метнулся я к этому хромому, он хоть и бегать тяжело, а ворачивается ловко, еле-еле до него дотянулся. Тут мне на плечи первый упал. Я от него извернулся, да на кулак хромом и пришелся. Аж в глазах темно стало. Откатился, на ноги встал, а тут эти вдвоем с двух сторон насели. И взяли меня, когда этот не хромал. Я его самого под удар душка его и подвел. А только дальше не в мою пользу бой пошел. Последний меня на пол повалил, к паркету прижимает. Я вырваться не могу, но и сам не поддаюсь, его не пускаю. Тут государь с Руковичниковым подошли, нас по плечам похлопали, хорош, мол. Руковичниковым посмотрел на государя и говорит, «Бей, — говорит, — лучше меня сейчас. Мои твоим, говорит, — равны и в общей драке знама друг дружку поубивают. У тебя, — говорит, — еще в полках есть, а мне где новых брать? Бей!» Государь ему в ответ, — сам, мол, — бей. Твои хороши ясно, но только мои не хуже, и мне своих жалко. Не будет общего боя, ничья, — говорит. На то они и порешили. Александр Михайлович Брелсу, когда того доктора в чувство при, привели, свой револьвер подарил. А государь увеченному рукавишниковскому от себя сотенную. И всем нам велял отныне с рукавишниковскими за братьев быть, они задирать и дружбу водить. Тем же вечером мы с ними дружбу водить и начали. Трех городовых в Москве выкупали. У цыган двух медведей насмерть уходили на Тверской и Ямской. Веселый дом распушили. Крепко дружили, аж два дня головы раскалывались.